Глава 74. Из городской больницы Траммела Митц и Гардинер перевезли в Берлингтон. Обеих женщин поместили в одну палату под усиленную охрану. Полицейские и военизированная охрана разместились по больнице и возле палаты. На противоположной стороне улицы теперь дежурили контр-снайперы, чтобы исключить покушение с длинной дистанции. Деккер, Ланкастер и Марс дожидались в коридоре снаружи.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 Даже не верится, что такое дерьмо могло происходить у нас в городе. «Львиную долю работы, суперинтендант, проделал Деккер», — сухо сказал аланкастер «Без него бы мы ни о чем и не догадывались». Чилдресс от ее слов, казалось, слегка поморщился. Наконец, он взглянул на Деккера и отрывисто кивнул. «Ну да, конечно, похвально, Деккер. Рад э, убедиться, что вы помогли нашему департаменту». «Может...»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 «Давайте посмотрим», – сказал Деккер. Они вошли в палату, кровати здесь стояли почти впритык. Кац слева, Гардинер справа. Гардинер лежала по-прежнему без сознания, на вид она мирно спала. Кац тихо постановала и, казалось, шевелилась, как от боли. «Ну что?» – нарушил тишину Чилдресс, мерным шагом расхаживая по палате. «Она собирается говорить, или меня сюда привезли зря?»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 ему много от кого удалось ускользнуть строптиво заметила ланкастер чилрас сожжег ее взглядом не думаю мэри что декер нуждается в заступничестве я совершил ошибку признал декер но в свое оправдание скажу что меня как раз в те минуты пыталась застрелить митци гардинер это похоже чилдрес остудило да пожалуй даже я потерял бы его при таких обстоятельствах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 «Вы знаете, что с вами случилось?» Кац протянула руку и коснулась своего плеча. Вы... «Выстрел?» «Да, вас кто-то пытался убить». К «Кто?» «Мы не думаем, что это какое-то сведение счетов Скорее всего, это был наемный киллер». Н «Не понимаю». «Рэйчел?» Марс снова взял ее ладонь. «Помнишь, как мы с тобой разговаривали? Ты говорила об оттенках истины, помнишь?» Она медленно кивнула. «В таком случае, оттенки истины, я думаю, принесут тебе свободу». «Под рестораном «Американ Гриль» мы нашли комнату», – сказал Деккер. Он хотел видеть ее реакцию, пусть даже притупленную действием медикаментов. Она с трудом сглотнула, и ее ресницы затрепетали. Рядом с Деккером подошел и встал Нетти, за ним Чилдросс.